Пятое. Что в моих сочинениях говорит незнающий себе равных психолог, это, быть может, есть первое убеждение, к которому приходит хороший читатель. Читатель, которого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые старые филологи читали своего Горация. Положения, в отношении которых был в сущности согласен весь мир, не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых горшках и кочинах, у меня являются как наивности противоположностей, тогда как само эго есть только высшее мошенничество – Идеал. Нет ни эгоистических, ни неэгоистических поступков. Оба понятия суть психологическая бессмыслица. Или положение человек стремится к счастью, или положение счастье есть награда добродетелей, или положение Радость и страдания противоположны. Сердцея человечества мораль извратила, обморалила все психологика до глубочайших основ. До той ужасной бессмыслицы, будто любовь есть нечто неэгоистическое. Надо крепко сидеть на себе, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе совсем нельзя любить. Это, в конце концов, слишком хорошо знают бабенки. Они ни черта не беспокоятся о бескорыстных, просто объективных мужчинах. Могу ли я при этом высказать предположение, что я знаю, бобенок? Это принадлежит к моему дианисическому преданному. Кто знает? Может, я первый психолог вечно женственного? Они все любят меня. Это старая история. Не считая неудачных бобенок, Эмансипированных, лишенных способности деторождения. К счастью, я не намерен отдать себя на растерзание. Совершенная женщина терзает, когда она любит. Знаю я этих прелестных вакханок. О что это за опасное, скользящее. Подземное маленькое хищное животное, и столь сладкое при этом. Маленькая женщина, ищущая мщения, способна опрокинуть даже судьбу. Женщина несравненно злее мужчины и умнее его. Доброта в женщине есть уже форма вырождения. Все так называемые прекрасные души страдают в своей основе каким-нибудь физиологическим недостатком. Я говорю не все. Иначе я стал бы медициником. Борьба за равные права есть даже симптом болезни. Всякий врач знает это. Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще. Ведь естественное состояние, вечная война полов отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви? Оно является единственным достойным философа. Любовь в своих средствах — война. В своей основе — смертельная ненависть полов. Слышали ли вы мой ответ на вопрос, как излечивают женщину, освобождают ее? Ей делают ребенка. Женщине нужен ребенок. Мужчина всегда лишь средство. Так говорил Заратустра. Эмансипация женщины. Это инстинктивная ненависть неудачной, то есть неприспособленной где-то рождению женщины к женщине удачной. Борьба с мужчиной есть только средство, предлог, тактика. Они хотят возвышая себя как женщину в себе, как высшую женщину, как... Идеалистку понизить общий уровень женщины. Нет для этого более верного средства, как гимназическое воспитание, штаны и политические права голосующего скота. В сущности, эмансипированные женщины — суть анархистки — в мире вечно женственного, неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщение. Целое поколение хитрого идеализма, который, впрочем, встречается и у мужчин, например, у Генрика Ибсена, этой типичной старой девы, преследует... Целью — отравление чистой совести, природы в половой любви. И для того, чтобы не оставалось никакого сомнения в моем столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно положение из своего морального кодекса против порока. Под словом «порок» я борюсь со всякого рода противоестественностью или, если любят красивые слова, с идеализмом. Это положение означает, проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни – Всякое осквернение ее понятием нечистого есть преступление перед жизнью, есть истинный грех против святого духа жизни».